Броди приехал на работу сразу после семьи. «Принес?» — спросил он Хендрикса. «Она у вас на столе». «Ну и что там?» «Ладно, сам посмотрю. Вам не придется долго искать». Свежий номер Нью-Йорк Таймс лежал у Броди на столе. На первой странице, в правом крайнем столбце, почти в самом низу, он увидел заголовок. «Акула-людоед. Две жертвы на Лонг-Айленде». Броди выругался и начал читать. Уильям Уитмен, специальный корреспондент Нью-Йорк Таймс. Эммити Лонгайлен, 20 июня. Шестилетний мальчик и 65-летний мужчина стали сегодня жертвами акулы. Оба нападения совершены в течение одного часа вблизи пляжа этого курорта. Хотя тело мальчика Александра Кинтнера не было найдено, официальные лица заявили, что вне всякого сомнения на него напала акула. Свидетель Томас Дагер из Нью-Йорка утверждает, будто видел, как что-то огромное серебристого цвета выскочило из воды, кинулось на мальчика с его надувным матрасом и плюхнулось обратно в воду. Сledovatel Эмити Карл Сантос сообщил, что следы крови, обнаруженные на кусках матраса, выловленных позже, позволяют утверждать, что мальчик умер насильственной смертью. Не менее 15 человек были свидетелями нападения на 65-летнего Морриса Кейтера, которое произошло в 2 часа дня в четверти мили от того места, где подвергся нападению маленький Кинтнер. Кейтер плыл совсем близко от берега, когда акула внезапно накинулась на него. Он звал на помощь, но все попытки спасти его были безуспешны. «Я зашел в воду по пояс и попытался вытащить старика», — рассказывает полицейский Леонард Хендрикс, — находившийся в то время на пляже, но рыба все кидалась и кидалась на него. Кейтер, оптовый торговец с ювелирными изделиями, был доставлен в Саутгемптонскую больницу, где его смерть была официально зарегистрирована. За два последних десятилетия это единственный официально подтвержденный случай нападения акулы на людей на восточном побережье, Как считает доктор Дэвид Дайтер, ифтеолог из Нью-Йоркского аквариума на Коне-Айленде, логично предположить, что оба нападения совершены одной акулой, хотя со всей определенностью это утверждать трудно. «В это время года в этих водах, — сказал Дайтер, — очень мало акул, акулы вообще редко подплывают так близко к берегу, и вероятность того, что у одного пляжа почти одновременно могли оказаться две акулы, которые нападают на людей, крайне мала». Узнав, что один свидетель, описывая акулу, напавшую на Кейтера, сказал «огромный, как автофургон», Дайтер заявил, что это, по-видимому, большая белая акула. Они известны во всем мире своей прожорливостью и агрессивностью. В 1916 году, продолжал он, большая белая отправила на тот свет за один день четырех купающихся у берегов Нью-Джерси, Это второй зарегистрированный в Соединённых Штатах в этом столетии случай, когда одна акула напала сразу на нескольких человек. Нападение акул, говорит Дайтер, это такой же роковой случай, как удар молнии в дом. Акула по всей вероятности просто проплывала мимо. День был осенний, купающихся было много, а она оказалась поблизости. Всё это чистое случайность. Эммити — летний курорт на южном побережье Лонг-Айленда, расположенный приблизительно посредине между Бридж-Гемптоном и Из-Гемптоном с населением тысячу человек. В летнее время численность населения возрастает до десяти тысяч. Броди кончил читать статью и положил газету на стол. Случайность, считает этот дайтер, это чистая случайность. Что бы он сказал, если бы знал о первом нападении? все равно бы утверждал, что это чистая случайность. Или назвал бы это халатностью, непростительной, даже преступной. Погибли уже три человека, а двое из них могли бы остаться в живых, если бы только он. «Ты видел, Таймс?» — спросил Медуз. Он стоял в дверях. «Да, видел». Они ничего не знают об Уткинс. «Ничего. И это странно. Ведь Лен тогда проговорился. — Но ты все же упыльнул о ней? — Да. Я вынужден был. Вот. Медвус протянул Бродин номер газеты «Эмити лидер». Заголовок во всю полосу гласил «Два человека стали жертвами акулы-чудовища у побережья Эмити». Ниже более мелким шрифтом под заголовок «Число жертв рыбы-убийцы достигло трех». Ты, безусловно, умеешь подавать новости Гарри читай. Вроде начал читать. Вчера в Эмити двое курортников стали жертвами акулы-людоеда, напавшей на них, когда они безмятежно плавали в прохладной воде неподалёку от Скотч-роуд. Шестилетний Александр Кинцнер, проживавший со своей матерью в доме Ричарда Пакера, оказался её первой жертвой. Он плавал на надувном матрасе, и акула ринулась на него снизу. Тела его не найдено. Не прошло и получаса, как 65-летний Моррис Кейтер, приехавший в Эммите на уикенд и остановившийся в гостинице «Герб Абеляра», подвергся нападению акулы, плавая неподалеку от городского пляжа. Гигантская рыба снова и снова яростно кидалась на Кейтера, который звал на помощь. Полицейский Лен Хендрикс, случайно оказавшийся на пляже, он решил искупаться впервые за последние пять лет, сделал отчаянную попытку отбить человека, но акула не отступала. Когда кейтер вытащили из воды, он был мёртв. За последние 5 дней это третий случай нападения акулы у берегов Эмити с смертельным исходом. В прошлую среду ночью Кристина Откинс, гостившая у семьи Путов Old Mill Road, пошла купаться и исчезла. В четверг утром начальник полиции Мартин Броди и полицейский Хендрикс обнаружили её тело, как заявляет следователь Карл Сантос. Причина смерти нападения акулы двух мнений здесь быть не может. На вопрос, почему о причине смерти не было объявлено в газете, Сантос ничего не ответил. Броди взглянул поверх газеты и спросил, Сантос действительно уклонился от ответа? Нет. Он сказал, что говорил только с тобой и со мной. Он не считал себя вправе заявить обо всем этом публично. Как ты понимаешь, его ответ меня не устраивал. Вот всё мы обвинили бы тебя и меня. Я надеялся, что смогу вынудить его сказать что-нибудь вроде её семья просила причину смерти сохранить в тайне, но он не захотел. Его тоже можно понять. Но ну что ты тогда сделал? Я попытался связаться с Лари Вогиным, но он уехал из города на уикенд. Он лучше других изложил бы официальную версию. И что же ты сделал, не найдя его? Читая Понятно, что полиция Эмити и местные официальные лица в интересах всех проживающих в городе решили умолчать об этом происшествии. Люди будут слишком бурно реагировать, когда услышат о нападении акулы, сказал один из членов муниципалитета. Мы не хотели поднимать панику. К тому же, нам было известно мнение одного эксперта: вероятность повторного нападения акулы ничтожно мала. Кто этот разговорчивый член муниципалитета? спросил бродит все, и никто сказал моего в сущности они все это говорили, но их имён мы разумеется не назвали. Ну а почему пляжи не были закрыты? Кто-нибудь говорил об этом? Ты говорил? Я? На вопрос почему не были закрыты пляжи, раз у побережья обнаружили акулу-людоеда, начальник полиции вроде сказал: "Атлантический океан велик, рыба легко меняет места обитания, они не задерживаются там, где мало пищи. Как мы должны были поступить?" закрыть пляжи в Амити, но тогда люди поедут в Истгемптон и станут купаться там, подвергая свои жизни не меньшей опасности, чем если бы они купались в Амити. Тем не менее, после вчерашних событий начальник полиции Броди отдал распоряжение закрыть пляжи впредь до особого распоряжения. Боже мой, Гарри, сказал Броди, и всё свалил на меня. Ты представил дело так, будто я настаивал на том, на чём я вовсе не настаивал. А потом оказалось, что я был не прав, и меня принудили сделать то, чего на самом деле я добивался с самого начала. Довольно грязный трюк. Это не трюк. Мне нужен был человек, который выступил бы официально, а так как вого наехал ты, естественно, выбор пал на тебя. Ведь ты согласился с этим решением и таким образом вольно или невольно поддержал его. Я не видел никакого смысла в том, чтобы придавать гласности все наши переговоры. В этом, пожалуй, нет нужды. Вот так или иначе дело сделано. Что ещё я должен прочитать? Больше, по правде говоря, читать нечего. Я тут ещё привожу слова Мэтт Хоппер, того парня из Вудсхолла. Он говорит, мало вероятно, что акула ещё на кого-нибудь нападёт. Но сказал он это уже не так уверенно, как в прошлый раз. Он считает, что у нашего берега разгуливает одна акула. Да, нам склоним думать, что одна и что это большая белая. Я тоже так считаю. Я хочу сказать, мне всё равно, белая она, зелёная или голубая, но я думаю, это была одна и та же акула. Почему? Попробую объяснить. Вчера днём я звонил береговой охране в Монтаке. Спросил их, не видели ли они у берега акул в последнее время. Они ответили, что не видели ни одной за всю весну. И это неудивительно. Лето только начинается. Они обещали, что пройдут вдоль берега на катере и сообчат мне, если что-нибудь заметят. Я всё же позвонила им снова. Они сказали, что патрули в нашем районе около 2 часов и ничего подозрительного не увидели. Значит, до всей малой акул. Ещё они сказали, что если какие акулы заплывают сюда, то это главным образом голубые акулы средних размеров, от 5 до 10 футов и песчаные акулы, которые обычно люди не трогают. Из рассказа Леонида следует, что он видел совсем не голубую акулу средних размеров. Купер говорит, что мы можем сделать следующее. Теперь, когда ты велел закрыть пляжи, мы могли бы приманить её, разбросать в воде рыбы, потроха и другие лакомства, если акула плавает где-нибудь неподалёку, говорит он, это сразу привлечёт её сюда. И лепетные мысли только этого нам и не хватает привлекать акулу. А если она на самом деле появится, что нам тогда делать? Поймать её? Чем? Моим ржавым спиннингом? Нет, за горпунить, за горпунить. Горю, у меня нет не только судна с горпуном, но даже полицейского катера. Здесь полно рыбаков, у которых можно нанять лодки. Да, минимум за 150 долларов в день, дёрна, и тем не менее, Какой-то шум в приёмной прервал его на полуслове. Он и Бродьев услышали, как Бикс сказал: "Я говорю вам, мадам, у него совещание". Затем послышался голос женщины: "Ерунда, мне плевать, что он делает, я всё равно войду". Кто-то побежал по коридору, сначала один человек, потом двое. Дверь в кабинет Бродье широко распахнулась, в проёме стояла, сжимая в руках газету "Мать Александры Кинцнер", по щекам её текли слёзы. Через секунду в дверях появился Бигсби. Извините, шеф, я пытался остановить её, сказал он. Ничего, Бигсби, ответил Броди. Входите. Мисс Кенснер медл стал и предложил ей свой стул, но женщина направилась прямо к Броди, стоявшему за столом. "Чем могу?" женщина ударила его по лицу газетой. Броди не было больно, но этот удар, и особенно звук резкий словно звук выстрела потрясли его газета упала на пол что это значит выкрикнула миссис кентнер что это значит о чём вы спросил броди о том что здесь написано вы знали что купаться опасно что акула уже кого-то растерзала и вы скрыли это вроде бы в сотрудничительном положении то что она сказала было правдой всё было правдой С формальной точки зрения этого нельзя было отрицать, но он не мог и согласиться с этим, так как это была не вся правда. — Не совсем так, — ответил он. — Я хочу сказать то, что вы говорите, это правда. Но прошу вас, миссис Кинтнер... Он мысленно умолял ее взять себя в руки, выслушать его. — Вы убили Алекса! — пронзительно закричала она. И Броди был уверен, что ее слова услышали... На автостоянке, на улице в центре города, на пляжах, вот всём Эмиль. Он был уверен, что и его жена, и его дети слышали их. И подумал про себя: "Останови её, пока она не выкрикнула ещё чего-нибудь". Но единственное, что он мог сказать, это "Вы, вы убьёли его", кричала она. Кулаки её были крепко сжаты. Она наклонила голову и подалась всем телом вперёд, каждое своё слово накачан жалом, залов в броди. "Вам этот дар не пройдёт". "Прошу вас", месяц Кент бормотал в броди. "Успокойтесь". Под мне объяснить. Он дотронулся до ее плеча, хотел усадить на стул, но она отскочила от него в сторону. — Уберите ваши грязные лапы! — закричала она. — Вы знали, вы все знали, но ничего не хотели говорить. И теперь мой мальчик, мой чудесный мальчик, мое дитя! Она вся затряслась от гнева, а по щекам потекли крупные слезы. — Вы знали, почему вы не сообщили? Почему? Она обхватила свои плечи руками, словно на нее сейчас должны были надеть смирительную рубашку и за Уринулы броди в глаза почему? Потому что там с трудом начал бродить. Это длинная история. Броди казал, что он ранен, что он вот-вот упадёт, будто в него в самом деле выстрелили. Он не знал, сможет ли он объяснить что-нибудь, не знал даже сможет ли произнести хоть несколько слов. И я не сомневаюсь, что она длинная, сказала женщина. Но вы ужасный человек, вы ужасный, ужасный человечек вы. Хватит, крикнул Броди, одновременно резко и умоляюще. И женщина замолчала, послушать. Мистер Кинзнер, вы же предупреждаете. Всё было не так, спросили мистер Медоуз. Медоуз, ожеломлённый этой сценой, молчике внул. Конечно, он потерпит. «Почему ему не подтвердить? Он ваш приятель, не так ли? Он, возможно, даже и поддерживал вас?» В ней снова вспыхнул гнев. «Вы, по-видимому, сообща все решили. Ведь вам так легче. Вы много на этом заработали?» «На чем? Вы получили деньги за кровь моего сына?» Кто-нибудь заплатил вам за то, чтобы вы хранили молчание? О Боже, что вы говорите? Конечно, нет. Тогда почему? Скажите мне, почему вы молчали? Я заплачу вам, но только скажите мне почему. Вы мне думали, что это может случиться ещё раз. Вроде сам удеялся, как он сумел всё чётко сформулировать. Назвать истинную причину. Женщина какое-то время молчала, осознавая смысл сказанного. Казалось, она повторяет про себя его слова. «Ух, Боже!» — воскликнула она. Силы внезапно оставили ее. Она упала на стол рядом с Медузом и зарыдала судорожно, всхлипывая, вздрагивая всем телом. Медду попытался успокоить её, но она не слышала его. Броди велел бечь, чтобы вызвать доктора. В кабинет вошёл доктор, выслушал объяснения Броди, попытался заговорить с миссис Кинснер, но она ни на что не реагировала и, казалось, ничего не видела, не слышала. Доктор сделал ей успокаивающий укол, полицейский помог ему посадить ее в машину миссис Кинснер, отправили в больницу. Когда они уехали, Броди взглянул на часы. Ещё не от девяти. Мне никогда так не хотелось выпить чего-нибудь. Если не возражаешь, предложил Медвуз, у меня в кабинете есть виски, мят. Если сегодня и дальше так пойдёт, мне нужна ясная голова. Прошу тебя, не принимай её слова близко к сердцу. Это типичная истерика. Вы знаете, Гарри, любой врач скажет, что она была в невменяемом состоянии. И дело тут не в словах. Слова могли быть иными. Ну, суть та же. Я сам уже об этом думаю. Перестай, Мартин, ты же знаешь, это не твоя вина. Да, не моя. Я могу ли нектари Богины? Или, может быть, тебя? Но ведь две вчерашние смерти можно было предотвратить. Я мог предотвратить их, но не сделал этого. Вот и всё. Прозвонил телефон. На звонок ответили в соседней комнате, и затем голос по селектору сообщил «Мистер Воган». Бродин отжал на загоревшуюся кнопку, снял трубку и сказал «Привет, Ларри! Хорошо провел уикенд?» «Все было хорошо до 11 часов вчерашнего вечера», — ответил Воган, — «пока я не включил радио в машине, когда уже ехал домой. Хотел сразу же позвонить тебе, но потом решил, что у тебя и без того был нелегкий день. Не стал беспокоиться такой час». Следя мо твоим решением, я, пожалуй, могу согласиться. Не трови душу Мартина, мне без того тошно. Вроде хотел сказать в самом деле Ларе. Ему захотелось заставить его терзаться угрозами совести, но он понимал, что это не совсем справедливо и не очень существенно. Поэтому он только сказал: "Понимаю". За сегодняшнее утро я уже расторг два контракта на крупную сумму, с солидными людьми. Они уже подписали контракты. И я сказала им, что могу подать на них в суд, они ответили, что это моё дело, а они поедут отдыхать куда-нибудь в другое место. Я боюсь отвечать на телефонные звонки. У меня ещё 20 домов не сданы на август. Мне хотелось бы сказать тебе что-нибудь утешительное, Ларин, но боюсь, что дальше будет ещё хуже. Что ты имеешь в виду? То что пляжи будут закрыты. Насколько ты собираешься закрыть их? Ещё не знаю, насколько потребуется дней 5 или больше. Тебе известно, что праздник 4 июля будет в следующий уикенд. Это у меня известно. Надежды на благоприятное лето рухнули, но мы могли бы поправить дела хотя бы в августе, если этот праздник пройдёт хорошо. Вроде не мог понять, серьёзно ли говорит Боген. Что ты предлагаешь, Лари? Ничего. Я просто размышляю вслух, или, если хочешь, молюсь. И все-таки на сколько дней ты собираешься закрыть пляжи? Может быть, ты их вообще не откроешь? Как ты узнаешь, что эта тварь ушла? У меня не было времени подумать обо всем этом. Я даже не знаю, почему она здесь. Позволь мне спросить тебя кое о чем. Просто из любопытства. Спрашивай. Кто твои компаньоны? Последовала долгая пауза. «Почему тебя это интересует?» — Богин, наконец, подал голос. «Какое это имеет отношение ко всему происшедшему?» «Я же сказал, просто из любопытства». «Любопытство употреби и для своей работы, Мартин. Позволь мне самому беспокоиться о своих делах». «Конечно, Ларри, не сердись». «Итак, что ты намерен делать?» Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, когда она уйдет. Мы подохнем с голоду, если будем только сидеть и ждать. Знаю. И с Медузом как раз обсуждали, что мы могли бы сделать. Специалист по рыбам, друг Гарри, говорит, что мы можем попробовать поймать эту акулу. А что, если раздобыть несколько сотен долларов и нанять лодку Бена Гарднера на день или два? Как ты на это смотришь? Я не знаю, ловил ли он когда-нибудь акул, но, может, стоит попытаться». Де ведь всё годится лишь бы нам избавиться от этой твари. Моляй. Скажи ему, что я достану деньги. Вроде повесил трубку, и повернулся к Мэду, что мне, зная, почему меня это интересует. Но я бы дорого дал, чтобы побольше узнать о делах мистера Вогина. Зачем тебе? Он очень богатый человек. Долго здесь будет эта акула или недолго? На нём это мало отразится. Конечно, некоторые убытки он понесёт. Но ведет он себя так, будто для него это вопрос жизни и смерти. Не для города, а для него лично. Может, к нему просто совесть заговорила? Я только что разговаривала с ним по телефону, и у меня не сложилось такого впечатления. Поверь мне, Гарри, я знаю, что такое совесть. В десяти милях к югу от восточной части Лонг-Айленда зафрахтованные рыболовные судна дрифовала по течению. За его кормой, по воде, покрытой маслянистой пленкой привады, тянулись две проволочные лёсы. Капитан судна, высокий худощавый мужчина, сидел на ходовом мостике и смотрел в воду. Двое мужчин, нанявших судно, читали в кубрике. Один роман, другой «Нью-Йорк Таймс». «Эй, Квинт!» — крикнул мужчина, который читал газету. «Ты видел эту статью об акуле-людоеде?» «Видел», — ответил капитан. «Как ты думаешь, встретим мы её?» Нет. Откуда ты это знаешь, я знаю. А если мы отправимся искать её, нет, отправимся. Почему? Мы разбросали приваду, здесь останемся. Мужчина покачал головой и улыбнулся. Что ст возьми, вот была бы потеха. Это не потеха, сказал капитан. Далековая метя отсюда. Немного южнее. Ну если акула где-то поблизости, ты ведь можешь и надкрутиться на неё. Мы с ней встретимся, это точно. Но не сегодня.